Глава 38. Сколько вы там сидеть в этих подземельях собираетесь? Тут же недовольным голосом откликнулся дух. Как будто это не он нас сюда послал. Да, тут маленькая накладка случилась. Карта пропала. Ты ее забыл на столе, возмущенно прошипела я. Ладно, как там у нас план? Изменения есть какие? Вася уже в объятиях своего любимого темного. Или вы уже нашли того, кто помогает Мелиссе? Надеюсь, вы весь клубок уже распутали. А то я устал и спать хочу. Смертное тело сильно отличается от моего облика духа и имеет свои минусы». И на той стороне громко зевнули. «Но «Ну, у нас тут немного не по плану все пошло», признался Фалька. «Только не говори мне, что ты вызываешь меня из желудка гримуса». Это что еще за существо? шепотом спросила я Зайдана. Огромный монстр в виде гигантской гусеницы может затаиться на потолке, и когда жертва проходит, прыгает на него, атакуя и заглатывая полностью, а потом еще долго переваривает бедолагу. Проблема в том, что у него стенки живота толстые, изнутри не пробить, только снаружи и особым закаленным металлом. Но если быстро подсуетиться и вспороть брюхо тварюшки, хотя бы в течение получаса, то есть возможность достать мага живым. Главная проблема в том, что обычно, когда убивали тварь, случайно ранили и магов. Так что зверь этот не такой уж страшный. Просто достать мага целым и невредимым слегка сложновато. Мне сегодня одного умельца пришлось вытаскивать из гримуса. Я, конечно, бросил бы его там. Раз позволил твари себя сожрать, лежи, пожалуйста, и переваривайся. Не создавай проблем другим. Так этот адепт умудрился вызвать помощь, когда декан проклятый. Порог моего кабинета обвивал. Вот и пришлось идти доставать. Беда с этими студентами. Меньше чем через час почти все связались и попросили вернуть их обратно. Будь моя воля, «Будь моя воля, я бы их там, до пришествия тьмы запер». «Ну а этот декан? Вот что-то надо с ним делать!» Почти всех адептов перенесли обратно. Остались вы, Аарон с Агире, Милиса и еще парочку. Хотя кого-то, может, все таки и сожрали. Надежда, как говорится, умирает последней. Из всего разговора ректора и адепта Я поняла, что половина наших однокурсников были явно гораздо умнее и не собирались помирать в подземелье. А вот то, что милиса осталась, насторожило меня. Ведь, судя по всему, девушка была на инструктаже и знала, что даже при большом желании Аарон не сможет выйти до рассвета. От артефакта-то он отказался. «Так, дай сюда!» Первым не выдержал Зейдан. «Господин ректор!» Это адепт Зидан Агире. У нас тут тяжело раненый. Нам необходимо что-то сделать. Добейте его. Послышался молниеносный ответ. Я даже слегка остолбенела от такого поворота событий. Нет, у него не настолько тяжелая рана. Спустя минуту ответил мужчина. Он может выжить. Нам бы его вылечить. Ты во мне лекаря, что ли, увидел? Нет, конечно. Но вы забрали других адептов если заберете рухаса, у него есть все шансы прожить свою жизнь долго и счастливо. Ага меньше недельки поживет до прихода тьмы послушай меня зайдан Я сегодня больше сотни раз открыл и закрыл проход в подземелье Даже при всем желании, которого у меня конечно же нет, я не могу метнуться и забрать вашего раненого. «Может, декан сможет?» «Увы, нет». «Но остальных-то вы забрали», — не сдавался Зайдан. «Агира, ну где вы были во время инструктажа?» «Сказано же было, за четверть часа до полуночи все входы и выходы закроются. Перемещения будут запрещены до самого рассвета». «Почему?» — ошарашенно спросил мужчина. «Как? Почему?» «По моему плану, после полуночи...» Останутся самые сильные адепты, и там уже начнется рубилово. Полночь через пять минут. Свяжитесь вы со мной хотя бы десять минут назад, я бы вас всех вытащил. А сейчас, увы. Кстати, артефакт связи после полуночи тоже работать не будет. Надеюсь, вы помните, что ловушки. <служда> <служда> <служда> что? Что ловушки? Агира вцепился в артефакт так, словно бы от него зависела жизнь мужчины, хотя так, наверное, и было. Фр -фр -фр. выдал последние звуки артефакт и замолчал, а по подземелью прошелся громкий звук. Бам-бам-бам. И так, ровно 12 раз, часы пробили полночь.